Глава 24 Гвен обернулась и с вызовом посмотрела в смеющиеся серо-зеленые глаза. «Весьма неплохо», — похвалил хозяин замка. «Надеюсь, в работе вы также добились успехов». Этим Гвендалин похвастаться не могла. Они с госпожой Нельмой почти разобрали то, что было свалено на одном из столов, рассортировали документы, но записок, относившихся к шару, не нашли». «Продолжите после обеда», — сказал Альт Торнбран. «И я, собственно, и пришел, чтобы пригласить вас к столу». «Сейчас?» — растерялась Гвен. «Но ведь еще довольно рано». «Как-то я уже говорил, я тут решаю, когда начинается обед. Помните? Отчего бы не прямо сейчас. Ваша компаньонка и господин Дей, полагаю, тоже не откажутся подкрепить силы сытной трапезой. Я велел накрыть стол и для них». Госпожа Энельма вместо того, чтобы одарить владельца замка привычным хмурым взглядом, закивала с благодарной улыбкой. «Надо же, какая полезная вещь эти артефакты!» «Вас проводят», — пообещал маг пожилой женщине и подал руку Гвен. «А вашим сопровождающим буду я лично». Видимо, это должно было ей польстить, но только насторожило, так что предложенной ладони Гвендолин не взяла а уже в коридорах поняла, что Эмрис Торнбран ведет ее вовсе не в столовую. «В прошлый раз обед проходил в другом месте», — сказала она, остановившись. Маг поглядел на нее с изумлением. «Быть того не может». «Может», — сердито возразила Гвен на его возглас. «Быть не может, чтобы кто-то с первого раза запомнил планировку», — рассмеялся Торнбран. «Я сам порой еще блуждаю тут, особенно в темноте». «Так что если услышите, как слуги шепчутся о призраках, завывающих по ночам, знаете, это я снова засиделся в библиотеке и искал в потьмах свою комнату». Гвен представила себе хозяина с тоскливыми подвываниями, бродящего по коридорам, и улыбнулась, но быстро вспомнила, с чего начался этот разговор. «Куда вы меня ведете?» — спросила серьезно. «Обедать», беспечно, — беспечно ответил маг. «Ну да, вы правы, не в большую столовую. Если я решаю, когда, мне позволено решать и где, так ведь?» Проведя ее по широкой лестнице, Альт Торнбран распахнул перед Гвендолин дверь относительно небольшой и уютной комнаты, в центре которой стоял такой же небольшой круглый стол. Блюда были уже поданы и накрыты крышками, дабы сохранить тепло, посему появление прислуги в маленькой столовой не предвиделось, Как и иных сотрапезников, стол был сервирован на двоих. «Альда Эдевейн к нам не присоединится?» Поинтересовалась Гвен. Как ни старалась она казаться спокойной, голос дрогнул от непонятного страха. «Нет», — усмехнулся хозяин. «Мы с Флорианой немного повздорили за завтраком, ибо и, боюсь, за обедом она продолжила бы тот спор. Мне же хочется поесть в спокойной обстановке и за приятной беседой». «Вы же не откажете мне в этом?» «В беседе?» — переспросила Гвен, не спеша приближаться к столу, хоть маг уже отодвинул для нее стул. «О чем?» «Да хотя бы о вашем романе». «Он ведь вам не понравился?» «Безумно!» — не спорил Торнбран. «Но вы же собираетесь продолжить литературную деятельность? Быть может, после моих замечаний сумеете превратить свое сочинение в нечто приличное?» Пренебрежение, звучавшее в этих словах, казалось, Гвен хуже самых отчаянных ругательств. «В моем сочинении и без ваших замечаний нет ничего неприличного», — ответила она резко. «Но если я вас послушаю, боюсь, оно там появится». «Неприличные сочинения?» — голумливо протянул Торнбран. «Попадалась мне как-то брошюрка. Но у вас и с моими подсказками подобного не выйдет, потому что подсказок мало». «Нужно самой знать, о чем пишете. И именно в этом ваша главная проблема. Вы взялись писать о том, о чем не имеете ни малейшего представления». «О чести и порядочности?» вспыхнула Гвен. «Если кто и не имел о них представления, то это сам Альт Торнбран. О приключениях невозмутимо поправил он. Что вы знаете об этом? Об опасности, о сложности выбора, о решительных и порой дерзких поступках». «О...» Гвен знала, разве ей не пришлось выбирать между свободой и замужеством? Разве ее приезд в Трилоне — нерешительный и дерзкий поступок? Торнбран заметил, как она переменилась в лице, и насмешливо вздернул бровь. «Неужели знаете? Поделитесь же своим геройским опытом, отважная пансионерка. Что за подвиг вы успели совершить? Явились на урок, не подготовив задания? Гуляли по холоду без шарфа?» «Вы сразились с живущей под кроватью мышью и одержали безоговорочную победу?» Не унимался маг, с каждым словом подходя все ближе и ближе. Гвен же злилась все сильнее и сильнее, и если бы он придумал ей еще один подвиг, не выдержала бы и сказала бы в ответ какую-нибудь гадость. Но Эмри Сторнбран, подойдя к ней вплотную, неожиданно умолк, обхватил ладонями ее горящее лицо и поцеловал. Не грубо и властно как в первый раз на вечере у Карлеона Линтона. Нет. Поцелуй был мягким, нежным, будто просящим. И Гвен, помимо собственной воли, почти откликнулась на эту просьбу. Почти. Потому что отшагнула назад. Взметнулась рука, и звонкий звук пощечины отрезвил их обоих. «Вы...» Гвен, тяжело дыша, смотрела на мужчину, по щеке которого расползался алый след от ее ладони. «Ваше поведение недостойно благородного человека». «Скорее, оно недостойно героя вашего романа», — негромко сказал маг. «Ведь Арчибальд никогда не позволил бы себе поцеловать девушку, которая ему нравится, без предварительного объяснения на десяток страниц. Он вряд ли потерял бы голову от того, что в гневе эта девушка еще прекрасней, и уж точно не стал бы специально злить ее, чтобы полюбоваться». «Не стал бы», — со злостью подтвердила она. Конечно. На губах Торнбрана появилась привычная усмешка. Герои не такие. Они щедры и умны, добры с детьми и вежливы со старушками, да? Да. Не совершают опрометчивых поступков? Именно. Все сильнее распалялась Гвен. Спасают попавших в беду дам? Непременно. Не напомните обстоятельства нашего знакомства? Заданный словно между прочим вопрос заставил Гвен пораженно застыть. В секунду перед глазами пронеслись картинки, кажущегося сейчас далеким прошлого. Заснеженный лес, конское ржание, черное дуло пистолета, направленное ей в лицо, протянутая рука и обволакивающее тепло чар. Гвен тряхнула головой, прогоняя воспоминания, и решительно направилась к двери. «У меня пропал аппетит», отчеканила она ровно. «У меня тоже, маг», преградил ей путь. Но мы могли бы просто поговорить, Гвендалин. Я не желаю с вами разговаривать. Даже об имени, на которое только что откликнулись? Без насмешки уточнил Торнбран. И у Гвен похолодело внутри. В запале она даже не поняла, как он ее назвал. «Гвендолин», — повторил маг, глядя ей в глаза, как змея смотрит на мышь, гипнотизируя взглядом, прежде чем проглотить целиком. «Гвендолин Фолстейн». Воздух сделался вдруг тяжелым и плотным. Гвен вдохнула, и он комом стал в горле. «Не откашляться, ни слова выдавить». «Да и что бы она сказала?» — говорил Бран. «Вы не любопытны? Или стараетесь казаться таковой? Даже не поинтересовались, куда я уезжал и по каким делам? А между тем я побывал в пансионе, где вы воспитывались?» Первой мыслью было ехать в столицу. Тот парк и башня с часами никак не шли из головы. Но путь в столицу не близкий, а чтобы побывать в вашем пансионе хватило двух дней. Небольшие финансовые вложения и мое природное обаяние позволили получить исчерпывающую информацию». «О чем?» — через силу прошептала Гвен. «О ком?» — поправил он. «О вас, конечно же, и не нужно так дрожать». «Не съем же я вас! Тут довольно иных закусок!» С этими словами он взял ее за руку и повел к столу. Сил противиться этому у Гвен не нашлось. Она покорно опустилась на стол и приняла из рук Торнбрана стакан с водой. Сделала судорожный глоток. «Гвенда и Гвендолин!» Маг улыбнулся. «Точно в романе, да? Девочки-сиротки со схожей судьбой, к тому же похожие друг на друга» но не во всем. И речь не только в происхождении, и не в том, что цвет глаз у них разнился. Карии у Гвенды и серые у Гвендолин. Он посмотрел ей в глаза, словно за тем, чтобы убедиться. Серые. И тут же покачал головой. Но это еще не доказательство. В пансионе столько воспитанниц, что несложно и ошибиться. А вот в другом практически невозможно. Наставницы, отзывались об обеих девушках довольно хорошо. Однако Гвенда, по их словам, была прилежнее и серьезнее подруги. Гвендолин же частенько витала в облаках, из всех развлечений предпочитала чтение и сама пыталась что-то сочинять. Наставницы этого не приветствовали, но не сомневались, что подобная блажь пройдет со временем. Они ведь знали, что опекун юной Альды Фолстейн подыскивает ей достойного супруга, а замужняя женщина — не станет тратить время на пустые мечтания». Словно со стороны Гвен услышала вырвавшийся у нее всхлип. «Пустые мечтания? Вся жизнь с момента отъезда из пансиона теперь казалась пустой мечтой, погибшей до того, как успела осуществиться?» «Ваш жених так уродлив?» С сочувствием поинтересовался Торнбран. «Стар? Недостаточно знатен или богат?» чего вы предпочли деревенскую школу браку с ним?» «Я никогда его не видела», — призналась Гвен. «Просто не желала замужества. Что толку отмалчиваться, если этот человек и без того все о ней знает?» «Понимаю», — хмыкнул маг. «Меня самого пугают эти так называемые серьезные отношения. Они слишком серьезные». «Зато Альт Торнбран слишком несерьезен». Даже этот разговор для него — очередной повод для насмешек. Гвендолин подобной несерьезности позволить себе не могла. Собрав остатки смелости, подняла голову и посмотрела в ухмыляющееся лицо собеседника. «Что вы намерены теперь делать?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Быть может, все-таки пообедаю. Составите компанию?» «Вы поняли мой вопрос», — произнесла она с нажимом. Легкомысленность торнобрана злила, а злость придавала ей сил. «Вы знаете, кто я? Как вы намерены распорядиться этими знаниями?» «Никак. Ответы на свои вопросы я уже получил. Я же говорил, что мне не давала покоя та башня. И еще то, как легко вы завладели каменным шаром. К сожалению, пока я немного удалось узнать об оке духов. Но одно было понятно с самого начала». Артефакт не пошел бы в руки к ничем не примечательной фермерской дочке Гвенди Грин. Но Гвендолин Фолстейн, наследница древнего рода и потомственный маг, совсем другое дело. «Я не маг», — нахмурилась Гвен. Казалось бы, она с детства смирилась с безрадостной мыслью, но произнесенное вслух признание разбередило давнюю рану. «Неужели?» — наигранно удивился Эмрис Торнбран. Тоже тогда не больше часа назад активировал артефакт настроения? «Вы сказали, я солгал». Он произнес это так просто, и с такой довольной улыбкой точно речь шла о поступке, которым впору гордиться, а у Гвен снова перехватило дыхание. «Многие артефакты изготовлены специально, чтобы облегчить жизнь людям без дара», начал Торнбран учительским тоном. «И любой может воспользоваться такими вещами». К маленькой танцовщице это не относится. Активировать ее мог лишь маг. Отсюда следует, что вы...» Гвендолин затрясла головой. «Нет, у меня нет способностей. Мой отец проверял это неоднократно, разными методами, но нет». «Да», — упрямо возразил Торнбран. «На способность взаимодействовать с артефактами отец тоже вас проверял?» Уверен, что нет. И напрасно. Хотя его можно понять, ведь обычно дар определяется наличием собственных умений. Однако иногда случается, что человек, не способный самостоятельно на какие-либо магические действия, легко производит те же действия при помощи соответствующих артефактов. Это довольно редкое явление, и подобные магии действительно почти ничего не могут без артефактов. Зато с ними воистину творят чудеса, Взять тоже танцовщицу. Подобные вещи ставят в праздничных залах, и они усиливают впечатление от музыки или приятной беседы. Но у вас не было ни того, ни другого. Вы создали хорошее настроение из ничего. А та брошь, бабочка, помните? Вы же прочли, для чего она предназначена. Муж, сомневающийся в своей жене, должен преподнести ей украшение и спросить, была ли она верна ему. Жена, надевшая брошь, скажет «да» или «нет». Но если тот муж обладает даром, подобным вашему, его жена расскажет все, не дожидаясь расспросов. И не только о своей измене или верности, но и о ценах на крупу в соседней лавке». Альт Бран увлекся импровизированной лекцией и не заметил нервной улыбки Гвен. Она же вспомнила случай с Флорианой. «Действительно, можно ни о чем не спрашивать» и даже не быть ревнивым мужем. Достаточно быть магом, тем самым редким артефактором. Гвендолин горько рассмеялась, заставив хозяина замка прерваться и поглядеть на нее с тревогой. После также внезапно расплакалась. Выходит, она маг, и всегда была. Выходит, ее способности не раскрылись только от того, что под рукой не оказалось ни одного артефакта, Вся жизнь пошла кувырком, потому что в кабинете отца, где он часами мучил ее непосильными заданиями, пытаясь разглядеть проблески дара, не нашлось ни статуэтки, ни брошки, ни хотя бы какой-нибудь гнутой булавки. Воспоминания захлестнули с головой. Все обиды, что ей пришлось испытать, ревность к брату, пренебрежение отца. Все это навалилось на Гвендолин в один миг, и тяжесть казалась неподъемной. А хуже всего то, что она поняла — Теперь ей жить с этим. С вечной тоской и сожалениями о том, чего уже не исправить. Останется лишь думать, что было бы, если бы отец вовремя распознал в ней мага, если бы не отказался от нее. Наверняка ее судьба сложилась бы иначе. Но уже не сложится. Просто потому, что один раз, всего один раз, отец оказался неправ. «Да» подтвердил Торнбран, на которого Гвен, не отдавая себя отчета, вылила всю свою горечь. «Ваш отец был неправ, потому что родители не должны искать причин, чтобы любить своих детей». Гвендолин прикусила губу и разрыдалась бы снова после этих слов, если бы маг не протянул ей платок и не сказал в обычной своей нахальной манере «Либо вы немедленно успокоитесь, либо я опять вас поцелую». Она не намерена была позволять ему новые вольности, потому притихла и утерла слезы. Какой смысл теперь сожалеть о чем бы то ни было? Прошлого не вернуть, нужно думать о будущем. А будущее ее под угрозой. Мало того, что Гвенда рассказала обо всем своему возлюбленному, так теперь их секрет известен еще и Торнбрану. Можно ли верить, что он не станет его использовать? Когда, совершенно успокоившись, Гвен вернулась к этому вопросу, Маг лишь усмехнулся. «Если бы я был героем вашего романа, сказал бы, что ваша тайна умрет вместе со мной. Но, во-первых, я не герой, а, во-вторых, жить собираюсь еще долго и не хочу нести ответственности за то, что произойдет за это время с вашими секретами. Решайте сами. Для меня они утратили интерес. Манят лишь неразгаданные тайны. И у нас есть одна такая». Гвен поняла, о чем он говорит, и непроизвольно потянулась погладить лежащий в кармане шар. «Вот именно!» Эмрис Торнбран отреагировал на ее жест улыбкой опытного искусителя. «Попробуем разгадать ее вместе. Возможно, из этого выйдет сюжет для романа. Вы же этого хотите?» Гвендолин не поддалась на его уловку. «Я хочу узнать все об этом шаре, чтобы безопасности для себя разорвать привязку, вернуть вам артефакт и...» «Никогда больше со мной не встречаться», — закончил маг. «Но ведь из этого тоже может выйти хороший сюжет».